Мы только жалеем, что автор его очертил в торопях и дал ему роль совершенно побочную. Свидригайлов выходит особняком в романе. В нем много загадочного, и даже его отношения к Дуне, сестре Раскольникова, недовольно ясны. Нам остается неясно чувство его к этой женщине. Была ли это одна сухая зверская страсть, или тут замешалось что-нибудь чище этого? Последнее вероятнее, потому что снимает всякий укор в утрировке и придает человеческий образ даже такому скоту. Сцена его с сестрой Раскольникова отзывается мелодрамой, но и в этом не он виноват. Будь на месте ее живое лицо, могло бы выйти удачнее. Болтливая речь Сведригайлова при встречах его с Раскольниковым рисует отлично эту фигуру, рисует ее во всю богатырскую ее ширину, и мы отдыхаем на этой картине целой, не сломанной силы от спазмодических трансов Раскольникова. Сила, в какую бы сторону она ни была направлена, все-таки сила, и мы не можем ей отказать совершенно не то, что в сочувствии этого много сказать, а в некотором невольном к ней уважении. Шулер, мерзавец, человек, продавший себя старухе и потом уходивший эту старуху, человек, готовый растлить все молодое и свежее. Как низок должен быть в наших глазах раскольников, чтобы стать, если не ниже еще, то, по крайней мере, противнее. Его эстетическая брюзгливость во время последней беседы его со Сведорегайловым и тот невозмутимо цинический, полунасмешливый тон, с которым последний ему говорит, ну да уж и вытавить -то тоже, все это полно оригинального юмора. Черты суеверия очень понятны в таком характере, понятна и щедрость, и то, что он является человеком, так, иногда для развлечения, потому что ведь не привилегию же он взял в самом деле делать одно только злое. Но что остается темно, так это его самоубийство. Мы не считаем несбыточную эту развязку. Напротив, она весьма возможна, но между ею и всем остальным человеком есть пробел, в романе ничем не наполненный. Мы можем только догадываться, каким образом он дошел до того, но данных, чтобы поверить в наши догадки, автор нам не дал, а потому мы и не видим нужды их сообщать.